Глава 16. Долгая прогулка. «Что Палмеру песка нажраться!» — заорал Боб, поправляя большой рюкзак на плечах. С тех пор, как они вышли из дома, он постоянно жаловался, что ему приходится тащить столь тяжелый груз. Он нам обещал. Наверняка у него есть свои причины. Честно говоря, Коннор уже утомился защищать старшего брата. Ему изо дня в день приходилось стараться, чтобы маленький Роб не разочаровался во всей их семье. Подобно грудам песка, которые, казалось, становились все выше с каждым поколением, на младших сваливался весь груз семейных ошибок. «Бедняга Роб», — в очередной раз устало подумал Коннор. Они с братом обогнули Спрингстон по пути к ничейной земле, Избегая открытых дюн, они держались ближе к окраинам, с подветренной стороны от домов и лавок. Закрыв рты платками, они почти все время молчали, лишь изредка перекрикивая шумные порывы ветра. По дороге им встретилась сбежавшая курица, которая кудахтала и хлопала крыльями, а за ней гналась женщина в развивающемся платье, зовя ее по имени. Вдали, за краем поселка, виднелись мачты вереницы сарферов. Коннор слышал, как звенят свисающие фалы, ударяясь об алюминиевые мачты. Одинокий парус, затрепетав, поймал ветер, и сарфер, набирая скорость, устремился на запад, в сторону гор, за грунтом для садов или, возможно, чтобы обменяться товаром в маленьком городке Пайке. Конор с братом продолжали идти на восток. Он окинул взглядом горизонт в поисках других беженцев, семей с тяжелым грузом на плечах. Но почти никто не покидал город в конце недели. Днем исхода был понедельник, а также по какой-то причине среда. Возможно, потому что среда была самым гнетущим днем, дальше всего отстоящим от выходных. Поравнявшись с большой стеной, они с Робом плотнее завязали платки, поправили защитные очки и свернули навстречу ветру, туда, откуда доносился отдаленный грохот. Коннор шел первым, служа защитой от ветра для Роба. В стороне виднелась приближавшаяся окраина Спрингстона. Город находился возле границы ничейной земли, всего в нескольких часах пути пешком, будто бросая некий вызов. Но город тоже выглядел испуганным, словно уткнувшись в песок за высокой стеной, защищавшей от ветра дюн и страха. Несколько самых высоких пескоскребов тошнотворно кренились к западу, готовые рухнуть. Одно из этих зданий жители покинули Несколько лет назад настолько оно трещало и тряслось. И тем не менее отказывалось падать. С течением времени чувство опасности ослабло, и пошли разговоры среди желающих вернуться. Коннор знал, что некоторые уже так и поступили. По ночам в окнах запретных зданий плясал бледный свет, который был виден из Шентитауна. На эти квартиры уже начали заключать сделки, в то время как дельцы принимали ставки «Рухнет пескоскреб или останется стоять?». Настроения менялись, подобно ветрам в переулках. Конор шагал, склонив голову на бок, чтобы песок не бил в защитные очки, и представлял, с каким грохотом рухнут эти шаткие пескоскребы, раздавив дома в их тени похоронив живущих там людей, расплющив лавки и мастерские. Бедняки на Западе, должно быть, испытывали ежедневный ужас, живя возле опасных сооружений, которые построили их богатые соседи. Для тех, кто жил в их тени, на кону стояли не деньги, но сама жизнь. Однажды рухнет и большая стена. Конор прекрасно это понимал, особенно сейчас, когда они миновали границу Спрингстона, и он вновь увидел стену сбоку, как это бывало дважды в год. Сзади на стену давила вся пустыня. Медленно и неумолимо в течение десятилетий завывающий ветер наносил груды песка. Песчаные бури обрушивались на древние укрепления, заслоняя яростными порывами полуденное солнце. Коннор знал, что, когда стена рухнет, начнется настоящий ад, и радовался, надеясь, что не доживет до этого. «Что ты туда набил?» — спросил Роб, приглушенным из-за платка и ветра голосом. Коннор подождал, пока брат его нагонит. Как обычно, Салгалон видя, что Роб согнулся почти пополам под тяжестью рюкзака. Коннор собирался тащить его сам, чтобы не вызвать ни у кого подозрений. Палмер нес бы палатку, а Роб — лампу и свой спальный мешок. — Гребаный Палмер! — проворчал про себя Коннор, впервые задумавшись о том, какая судьба ждет отцовскую палатку в отсутствии старшего брата. Роб наверняка достаточно легко доберется до поселка, поскольку ветер будет дуть ему в спину. Но палатку, скорее всего, ему придется бросить, поскольку некому будет помочь ее свернуть или дотащить домой. — Может, остановимся попить? — спросил Роб. — Конечно. Коннор опустил свой большой рюкзак на песок, и Роб едва не упал на спину, сбрасывая свой. Коннор слышал, как в нем плещутся дополнительные фляжки с водой. Вполне хватит. На восемь дней пути туда и обратно. Он убеждал себя, что дальше в любом случае не пойдет. «Двенадцать лет», — сказал Роб. Сев на рюкзак со снаряжением, он опустил платок и вытер затылок. Ткань покрылась дырами и обтрепалась по краям. Коннор почувствовал себя крайне дерьмовым братом. «Угу, двенадцать лет!» Коннор поднял очки на лоб и стер склизь из уголков глаз. «Не могу поверить, что столько прошло!» «Так и есть! И это значит, что в этом году мне будет двенадцать!» «Угу!» Коннор подумал... Не ждал ли он столь долго лишь потому, что знал, теперь брат сможет обойтись и без него. В 12 лет Роб мог официально стать учеником в дайверской лавке. Он мог получить жилье и еду за то, чем и так уже занимался на стороне. Грехом наверняка бы его взял. И Коннор знал, что Глорлай присмотрит за ним, как если бы это был ее собственный младший братишка. «Зачем мы взяли столько вяленого мяса?» — спросил Роб. Оторвав взгляд от горизонта, Коннор увидел, что его брат копается в рюкзаке. «Закрой!» — сказал он. «Осадка наберешь!» «Но я есть хочу!» Коннор полез в карман. «У меня есть еда на дорогу. Закрой клапан!» Брат послушался. Похоже, остального содержимого рюкзака он не видел. Роб сел спиной к ветру жуя ломоть хлеба. Ветер доносил издали барабанный бой и грохот ничейной земли, казавшийся ближе, чем в прошлом году и еще ближе, чем в позапрошлом. «Скоро, — подумал Коннор, — эти барабаны станут бить в Спрингстоне. Скоро они будут бить в груди у каждого, сводя всех с ума». Тучи песка рассеялись, и с неба обрушились лучи палящего солнца. Так было весь день, либо одно, либо другое. Ночью был лишь холод и звериный вой. Всевозможные мучения, которые доставляла жизнь, работали посменно, так что какое-то всегда было на посту. Такова была дань, которую, подобно извлекаемой из земли воде и нефти, Платил каждый за то, что нечаянно родился. «Идем», — сказал Коннор, поднимаясь на ноги. Поправив платок, он опустил очки на глаза. «Если будем так засиживаться, придется разбивать лагерь в темноте». Его брат без единого слова встал, и Коннор помог ему надеть рюкзак. Он поднял тяжелую палатку с фонарем, спальным мешком, стойками и москитной сеткой, и оба, оставив позади большую стену, зашагали в сторону грохочущего барабанного боя, пусть и не в его ритме.